Они решат, за кем следовать, исходя из затраченных ресурсов, а также встреченных им по пути ловушек и монстров. Однако ни одно из этих заклинаний не показывает скрытые проходы. Кроме того, существуют магические ловушки, специально созданные, чтобы сбивать с толку подобные заклинания. Так что нужно быть настороже. А, подумать только. Вы знаете прогнозирующие заклинания девятого уровня. Как же я завидую вашему тёмному знанию. Ну, в остальном я узкоспециализированный некромант. Я был бы просто абузой, если б не мог этого. Полагаю, ваш дизайн мечты фактически весьма практичен». «Вот как!» – усмехнулся Мамонга. После такой похвалы от своего друга он не удержался от улыбки. «Ну, ведите нас, Нишки-сан». «Есть, командир Дано!» Они отправились вслед за провожатыми. Первым шел Нишки-энрай, за ним воин Такими Казучи, Буку-Буку-Чигама, Мамонга, Ульберт и последний Ямаико. Бывая они здесь раньше, тогда, возможно, отправились бы прямо к центру подземелья без лишних задержек. Однако об этом месте они ничего не знают, так что нужно остерегаться ловушек. Мамонга больше всего ценил такие моменты, когда он со своими товарищами, болтая о том о продвигался по подземелью, не забывая осматривать вокруг. Каждый наслаждался игрой по-своему, но Мамонга самым приятным в ней находил возможность общения. Насколько он понимал, дело в том, что на работе он говорил лишь на деловые темы, и ему очень не хватало непронужденных бесед. Мамонга бесцельно покрутил в голове эту мысль. Хм, похоже, самые обыкновенные подземелья гробница. Ничем не выделяется, может тут какая-то уловка? Или какая-нибудь подлая ловушка, например, сражение с врагом, которого мы никак не должны были бы ждать тут. А может все гадости закончились на том, что нас вынудили разойтись остальными при входе в подземелье? Остальные в сомнении покачали головами, слушая слова Нишки Янрая. Нет, тут наверняка что-то есть. Разработчики наверняка что-то приготовили. Я не удивлюсь, если эти элементальные подземелья задуманы для того, чтобы вызвать в нас искушение собрать команды, оптимизированные для их прохождения. Да уж, разработчики наверняка на такое способны. И правда, с чего бы чертовым разрабам позволять нам зачищать подземелья с первого захода? Нишки сан, вы недооцениваете разработчиков. М -м -м. А может Мамонга сан? Букубуку -бу Чигама обратила к Мамонге то что, скорее всего, было ее лицом. «Простите, но не могли бы вы связаться с моим братом посредством сообщения? Я хочу кое-что перепроверить». «Ладно». Не имея причин отказываться, Моманга отправил сообщение Парантино. Спустя небольшую, около 10 секунд паузу, тот ответил. «Йо, можете говорить?» «Ага, ну мы закончили бой, так что пока все в порядке. Как ваши дела? Мы сейчас движемся по гробнице». «Я так и знал, эти чертовы разрабы. Что случилось?» «Нас телепортировало на что-то типа лавовой равнины, тут сплошные огненные монстры, и что-то напало нас из магмы, оно доставило нам хлопот». «Правда?» Мамонга сообщил своим спутникам о происходящем с командой Перрантина. Их ответы все звучали в том смысле, что этого и стоило ожидать. «Как думаете, удастся с помощью телепортации реорганизовать наши отряды?» «Ну, попробовать стоит, но вряд ли разрабы были настолько добры. Мы на разных этажах, так что телепортация, скорее всего, не сработает». «Иначе зачем те двери у входа?» «В худшем случае нас затянет куда-нибудь еще через телепортационные ловушки». Мамонга снова обратился к каналу сообщения. «Как ваши дела? Сможете прорваться?» «Пока справляемся. Да уж, если бы мы решили, что раз это гробница, то тут везде нежить, и приготовили атакующее огнем оружие, нам настала бы крышка. Оставалось бы лишь бежать и прятаться. Вот чертовы разрабы». «Понял. Удачи вам». «Вам тоже». Мамонга попробовал связаться с остальными отрядами. Поговорив со всеми, он выяснил, что подземелье, в которое они вторглись, состоит из пяти зон, или этажей – ледника, лавовой равнины, подземного озера, леса и гробницы, в которой находился Мамонга со своей командой. Монстры в каждой зоне отличались, и, похоже, нежити не было нигде, кроме гробницы. Ого, как и следовало ожидать от нашего нового гильдмастера. Мы правильно сделали, что не взяли специализированное снаряжение – Если бы они, решив, что в подземелье не будет ничего кроме нежити, вооружились оружием, наносящим огненный или божественный урон, большинству команд пришлось бы туго. Однако, так как они впервые в этом подземелье, было принято решение взять самое разное снаряжение, основываясь на собранной ими противоречивой информации. Иными словами, они оказались способны приспосабливать свое снаряжение под меняющиеся обстоятельства, и таким образом получили шанс продвинуться вглубь подземелья. Не то что наш прошлый лидер. «Отлично сработано», – Мамонга нахмурился, услышав восклицание Ульберта. На этот раз то, что в игре не отображается выражение лиц, пошло на пользу. «Однако вот чертовы разрабы, я не устану таких называть каждый раз, как разговор идет о разработчиках. Вы поняли это только что? Это как с Лонгеном, та же фигня? Или с теми невыполненными квестами?» Пока остальные выпускали пар, понося разработчиков, Мамонга отправил сообщение подошедшему поближе Ульберту. «В чем дело, Мамонга сан что-то не так?» «Нет, все в порядке. Я пока не заметил никаких ошибок. Ну, я просто хотел поговорить с вами наедине. Честно говоря, я уже некоторое время задаюсь этим вопросом. Ульбертсон, вы действительно так ненавидите Тачсана?» Он мог бы и дальше игнорировать это. Мамонга не очень-то хотел наступать на такую мину. Но она могла рвануть в любой момент в будущем. А значит, он должен знать, в чем дело и угрожает ли это существованию гильдии. В конце концов, если худшее произойдет сейчас, урон будет минимален». Словно издеваясь над решимостью Мамонги, Ульберт молчал. Наконец, когда Мамонга уже готов был сдаться, прозвучал тихий ответ. «Он мне неприятен. Хотя я и понимаю, что это лишь бессмысленная зависть». «Вот как». «Мамонга-сан, мне правда жаль это говорить, но вы такой же неудачник, как и я, правда? Неважно, как бы вы ни старались, ваша жизнь все равно останется непростой». «Ну, для начала я не так уж и стараюсь. Так что, наверное, я получаю то, что заслужил. Кроме того, я не выношу скуку». Я получаю зарплату и не прочь спускать свои деньги на Эгдрессиль». «Да, наверное, в этом есть смысл. Раз так, вы, наверное, лишь отчасти неудачник. Лично мне удалось закончить лишь начальную школу. Вы ведь такой же, верно, мамонга сан Насколько помнил Мамонга, Ульберт определенно упоминал об этом и раньше. Действительно, его отношение к Ульберту изменилось после этого. Поначалу он жалел его, но сейчас чувствовал что-то вроде родства». «Верно, однако найти работу, имея лишь начальное школьное образование, не так уж и плохо, верно?» «Не научившись элементарным основам в начальной школе, вы не смогли бы даже стать подчиненными у тех, кто рожден победителем по жизни. Так что начальная школа сделана простой. Честно говоря, то, что в зависимости от своего происхождения человек оказывается в одной из двух крайностей, просто смехотворно. Мир просто до безумия несправедлив. Улучшить свое положение через усердный труд? Не смешите». По сравнению с переполняющим вязким отвращением Ульберта к современному обществу, его неприязнь к тачме казалась в лучшем случае смехотворной. Мамонга восхитился его умением ненавидеть. «Ульберт-сан, мои родители погибли ужасной смертью. Работали в таком опасном месте, знаете. Они даже не нашли их костей. И компенсация за гибель рабочих просто крошечна, поэтому они и не установили конвейер. Это ведь принесло бы гораздо большие убытки». Таких неудачников, как мы, они просто используют на износ, а потом выбрасывают. Мамонга внезапно вспомнил собственную мать. «Так вот, что случилось. Вот как произошло с вашими родителями, Ульберт Сан. Моя мать перетрудилась до смерти. Проснувшись утром, я обнаружил ее лежащей на кухне. Даже умирая от усталости, она заставляла себя готовить мое любимое блюдо. Если бы только она не беспокоилась, так об этом и отдохнула. Может, она все еще была бы жива». «Когда я нашел ее, ее тело уже заледенело. По крайней мере, так я помню. Моя память о том событии несколько размыта». После секундного молчания Ульберт ответил, словно заставляя себя произносить слова. «Простите, что затронул столь неприятную тему. Не беспокойтесь, я сам едва это помню». «И все же, простите. В общем, я терпеть не могу победителей. Хотя, конечно, Тачсан не сделал ничего плохого». «Понимаю». Однако, как бы это сказать, происходящее здесь не имеет отношения к тому, что происходит там. Видите, я ведь тоже развлекаюсь. Так что, как бы это сказать, было бы здорово, если бы и вы смогли наслаждаться происходящим, Ульберт-сан. Ведь, если я не ошибаюсь, вы вовсе не против общаться с остальными, верно? Так что, э, как бы это сказать? А, вы правы. Простите за все это беспокойство, Мамонго-сан. Я постараюсь больше не устраивать истерик. Полагаюсь на вас. Полагаю, можно закрыть на этом тему». Понял. Впрочем, что до самой этой игры, она... Кстати, Чигама-сан, не пора ли мне призвать нежить для поддержки? Хм, ну вам стоит поберечь навыки, активация которых стоит очков опыта, до самого конца. Так что пока сойдёт мёртвый дедушка или мёртвая бабушка, верно? Разумеется, монстры назывались совсем не так. Это просто было прозвищем монстров, известных как Мёртвый Император или Мёртвая Императрица. Верно. Итак, бабушка или дедушка? Наши бойцы так бодро прорубаются через врагов, так что, наверное, лучше дедушка. Но они, похоже, развлекаются вовсю. Громко обзывая своих противников ничтожествами и мелкими мошками, нишки Энрай и воин Такими Казучи осыпали нежить градом мощных ударов. Впрочем, атаковать столь безоглядно они могли, скорее всего, благодаря буку буку и её искусству управлять злобой врагов. В конце концов, у нас ещё полно ресурсов. эй Ямачан, Ямачан!